Глава третья. Дорога до Саранска заняла у меня около пяти часов. Можно сказать, что я даже не устала. Правда, дорога была скучной и однообразной. Пейзаж расцвечивали только яркие вывески автобензозаправок и рекламные щиты. Облик же города Саранска и так был довольно неважнецким, но впечатление серости усиливала пасмурная погода. неожиданно обрушившаяся на город. Саранск являл собой классический пример деградации российской провинции. Облупившиеся здания хрущевок, покосившиеся деревянные дома, построенные, видимо, еще в позапрошлом веке. Посещение же Саранского управления внутренних дел оказалось кратковременным, но в то же время плодотворным. Мельников связался со своими коллегами и предупредил их о моем визите. В управлении меня принял молодой лейтенант с довольно невзрачной внешностью, весьма соответствовавший городу Саранску. Создавалось такое впечатление, что он пришел на работу в милицию прямо со школьной скамьи. Представился он, однако, мне по всей форме, назвав себя Владимиром Юрьевичем. «Мы знаем, что Антон Николаевич Чесноков исчез в неизвестном направлении, прихватив с собой круглую сумму денег», – начал Владимир Юрьевич. «Дело, в принципе, ясное, но непонятно, где этого Чеснокова искать. Здесь у него осталась квартира, которая пустует, ведь родственников у Чеснокова здесь нет. Дело в том, что меня к вам привело убийство бывшего сотрудника этой же фирмы». «Да мы в курсе», – прервал меня лейтенант. «Что касается этого самого Парфирьева, о котором идет речь, то ничего сказать мы о нем не можем, потому что он после исчезновения Чеснокова уехал, и мы его не допрашивали». «То есть не стали искать?» – удивилась я. Мы опросили Левиру Голицыну, секретаршу. Она дала довольно убедительные показания насчет Парфирьева. Что же касается другого товарища, который работал в барбиси некоего Андрея Третьякова, то он в настоящее время находится в психиатрической больнице. Вот как? Удивилась я. Да. История с этим кредитом на него сильно повлияла. Но там нет ничего удивительного. Он находился на учете у психиатра уже несколько лет. Я еще удивляюсь, почему этот Третьяков Занимал такую ответственную должность. Зачем его держали в фирме? А с самим Третьяковым вы разговаривали? И вообще, как получилось, что он загремел в психушку?» Лейтенант ухмыльнулся и, пожав плечами, ответил. «Дело в том, что после того, как Чесноков сбежал, Третьяков пришел домой к секретарше. Всячески ее оскорблял, дебоширил. Она вызвала бригаду, его, так сказать, того. Владимир Юрьевич махнул рукой, как бы показывая, что Третьякова вытурили из квартиры Эльвиры Голицыной одним махом – психушку. «Так вы разговаривали с ним?» «Ездили в психушку, добились встречи после долгих препирательств с врачами. С ним говорить бесполезно, у него обострение». как нам сказали. А он сам говорит, ничего не помню я. Как узнал, что Чесноков сбежал, с катушек слетел. Про дебош свой, мол, ничего не помню. Ну и так далее. Вот, собственно, и все. Выглядел он каким-то пришибленным. Наверное, лекарствами напичкали его. Вот он и подуспокоился. Врачи сказали, что поддержат его несколько месяцев. И если все будет нормально, выпишут. «И когда эти несколько месяцев должны закончиться?» – поинтересовалась я. «Да уже немного осталось», – подумав, ответил лейтенант. «Если выпишут, мы с ним побеседуем, разумеется. Но вообще, я скажу вам, тухловатое дело». В розыск объявили, а так никаких следов. Технично всех кинул этот Чесноков. И лейтенант посмотрел на часы. «Это намек», – решила я. Намек на то, что он сообщил мне все, что знал, и что мне пора уходить. Я не стала испытывать терпение молоденького лейтенанта. Разумеется, тот с поразительным равнодушием воспринял дело Порфирьева. Оно его не касалось никоим образом. а своих дел, видимо, было по горло. Поэтому, получив от Владимира Юрьевича адрес Эльвиры Голицыной и на всякий случай Андрея Третьякова, Я из милиции в первую очередь отправилась к бывшей секретарше фирмы САРБИСИ. Это было девятиэтажное здание на окраине города в центре нового микрорайона. На звонок мне открыла довольно высокая девушка лет под тридцать, с крашенными в жгучий черный цвет волосами, прямые волосы, густая очень ровно подстриженная челка, закрывающая лоб. Черные брюки и блестящая блузка. Такой предстала передо мной Эльвира Голицына. Сомнений в том, что это она не была. Я уже познакомилась с ней заочно по фотографиям. Здравствуйте. Первой начала я. Мне необходимо с вами побеседовать в связи с одним происшествием в городе Тарасове. В Тарасове черные брови удивленно поднялись. А что там произошло? Я вообще-то там никогда не была. Убили одного вашего бывшего коллегу, Алексея Порфирьева, сообщила я. Алексея? В карих глазах девушки промелькнул испуг. Господи, а как? Что случилось? Давайте уж поговорим на эту тему в спокойной обстановке. Можно войти? Да, конечно. Растерянно отозвалась Эльвира. Проходите. Она, видимо, была поражена неожиданно свалившимся на ее голову известием о смерти Порфирьева, потому что даже не спросила, кто такая я, а просто пропустила меня в прихожую. Эльвира пригласила меня в большую комнату, и я опустилась в мягкое кресло перед журнальным столиком. Эльвира расположилась напротив и нервно закурила. Обстановка в комнатах была современной и комфортной. Чувствовалось, что в квартире недавно был сделан хороший ремонт. Новая мебель, дорогая бытовая техника, модные занавески на окнах. Сама хозяйка тоже выглядела ухоженной. Интересно, где она работает сейчас? Мелькнуло у меня в голове. Или все это было сделано на заработки в сар -Биси. А может быть вообще это материальная поддержка близкого мужчины? Или нескольких. Хотя, собственно, пока это не имеет для меня значения. Если возникнет надобность, спрошу у нее. Я частный детектив. Меня зовут Татьяна Иванова. Решила все-таки представиться я. Занимаюсь расследованием смерти Парфирьева. Вот поэтому и обратилась к вам. А что в Тарасове есть частные детективы? Никак не могла отойти от потрясений Эльвира. «По крайней мере, один точно есть», – улыбнулась я, желая как-то подбодрить девушку. «И нанял меня директор бара «Гладиатор» – Барабаш Вениамин Викторович. Вы никогда не слышали от Порфирьева такого имени или названия бара?» «Нет, никогда», – машинально покачала головой Голицына. Он вообще почти ничего о Тарасове не рассказывал. «Да мне и не интересно было». «Я в курсе истории с фирмой, в которой вы работали», – продолжала я, «и знаю, что руководитель фирмы исчез в неизвестном направлении, предварительно взяв кредит на крупную сумму. Но мне хотелось бы услышать, что думаете по этому поводу вы. У меня ощущение, что смерть Парфирьева связана с этой историей». «Почему вы так решили?» Казалось, Голицына испугалась еще больше». Кроме этого случая ничего подозрительного в жизни Парфирьева за последний период не обнаруживается. Голицына пожала плечами и ничего не ответила, сделав три затяжки, она наконец заговорила: "Ну, понимаете, я то что могу сказать. Действительно нехорошая история. Я сама не в восторге от того, что когда-то устроилась в Сарбиси, но... Почему понадобилось убивать Алексея? Он-то здесь причем. Даже если Антон Николаевич и кинул своих кредиторов, а соответственно и нас, то зачем ему или этим самым кредиторам разбираться с Алексеем? Он просто один из нас обычный рядовой сотрудник. Он так же пострадал, как и мы. Я, например, до сих пор не могу найти приличное место. То есть вы сейчас не работаете? уточнила я. Нет, покачала головой Эльвира. Пробовала устроиться в другую фирму, но очень скоро оттуда ушла. Очень уж разительным был контраст по сравнению с RBC. Да и зарплата ниже. А человек ведь быстро привыкает к хорошему. Пока мне еще хватает сбережений. Я накопила, пока в сар -Биси работала, да и мама помогает, но все равно нужно куда-то устраиваться, долго без работы не протянешь. Что же, кроме Чеснокова, все были рядовыми? Вас там и было-то четыре человека, недоверчиво заметила я. Ну, нет, подумав, ответила Эльвира. Андрей Третьяков считался как бы заместителем Антона Николаевича. Возможно, он и был в курсе дел своего шефа, а мы с Алексеем так сказать, среднее звено. Эльвира помолчала, потом, поймав мой пристальный взгляд, усмехнулась и сказала: "Я вижу в ваших глазах не мой вопрос. И сразу хочу на него ответить. Я действительно была просто средним звеном, и так сказать, обычного во многих конторах момента насчет ну, связи с шефом. неформальных отношений, ничего такого не было. Хотя я свободная незамужняя женщина, точнее разведенная, вздохнула Эльвира. Но Антон Николаевич никогда не делал никаких намеков. В мои обязанности входили секретарские функции и отчасти наблюдение за девочками, которые занимались у нас отчетностью. А кто был бухгалтером? Третьяков. ответила Голицына. Вот он и был фигурой, наиболее приближенной к Антону Николаевичу. «Кстати, вот о нем давайте и поговорим поподробнее», – попросила я. «Что он за человек? Что за отношения были между ним и Чесноковым? И чем можно объяснить его дальнейшее поведение? Весьма, на мой взгляд, странное. Я слышала, что он поднял некий бунт, кстати, у вас дома». Эльвира нахмурилась и взяла вторую сигарету. Да, со вздохом проговорила она, тряхнув волосами. К сожалению, был такой момент. И я, знаете ли, не могу этого объяснить. Третьяков явился ко мне поздно вечером, ни с того ни с сего. Его визит был тем более странен, что раньше Андрей вообще никогда не был у меня дома. И что он от вас хотел? Вот. Это мне тоже непонятно. Еще протяжнее вздохнула Эльвира. Мне даже вспоминать это неприятно. Особенно если учесть, чем все закончилось. Хотя понять, наверное, можно. Дело в том, что Андрей довольно неуравновешенный человек. У них с Антоном Николаевичем, кстати, часто возникали конфликты на этой почве. У нас поговаривали даже... Эльвира невольно понизила голос, хотя мы с ней находились в квартире вдвоем, что у него проблемы с психикой, и он якобы состоял на учете в психиатрическом диспансере. Это, кстати, потом подтвердилось, когда его забрали из моей квартиры. Вот как, притворно удивилась я, зная об этом со слов лейтенанта. Почему же тогда Антон Николаевич... «Держал такого человека у себя в заместителях? И почему вообще Третьяков попал в вашу фирму?» Я озвучила те вопросы, которые Владимир Юрьевич риторически задавал во время беседы. «Дело в том, что они с Чесноковым давно знакомы», – пояснила Эльвира. «Друзья юности, что ли?» – уточнила я. Эльвира замялась. «Ну, как бы друзья». Неуверенно проговорила она. Я не знаю точно, как и когда они познакомились, рассказываю только то, что видела своими глазами. И дружескими их отношения я бы не назвала. Казалось, что они общаются только по причине многолетнего знакомства. А так, не было между ними того, что входит в понятие дружба. Как бы это вам объяснить? Она схватила еще одну сигарету. Начнем опять же с разногласиями между ними, приводящих к конфликтам. Казалось, что какой вопрос ни возьми, у них будет разное мнение по нему. Конечно, люди с разными взглядами вполне могут дружить, находить компромиссы, но здесь я все время чувствовала какую-то неприязнь между Третьяковым и Антоном Николаевичем, вернее, исходящую больше от Третьякова. Чесноков же, кажется, искренне считал Андрея другом. А на какой почве возникали конфликты? Прямо спросила я. Точно я вам сказать не могу, поскольку дела они обсуждали за закрытыми дверями, но Третьяков частенько вылетал из кабинета Антона Николаевича, злой и раздраженный. Бегал по приемной, бурчал что-то недовольное. Когда же Антон Николаевич куда-нибудь уезжал, Андрей часто начинал кричать, что из-за него мы топчемся на месте и прозябаем в нищете. Хотя здесь он явно грешил против истины. Мы вообще не нищенствовали. Наоборот, дела шли хорошо. И зарплату сотрудники получали довольно высокую. Я на ремонт смогла сделать и вещи обновить. Хотя была просто секретарем. А уж Третьяков получал побольше меня. И все равно он чем-то постоянно был недоволен. И даже не пытался этого скрывать. А как реагировал на это Чесноков? Да никак. Пожала плечами Эльвира. Он, видимо, давно привык к манерам и выходкам своего заместителя, поэтому воспринимал их спокойно и снисходительно, как неизбежно. А чем же Третьяков был выгоден Чеснокову? Почему он все-таки взял его на работу? Неужели только из-за давнего знакомства? нет конечно подумав ответила эльвира андрей обладал потрясающим чутьем он всегда знал какая сделка выгодна а какая нет и еще он за версту чувствовал мошенников и авантюристов возможно потому что он и сам склонен к авантюрам а антон николаевич нет он осторожный человек не любит идти на риск к тому же андрей мог так ловко повести беседу при заключении сделки, что добивался самых выгодных условий. За это Антон Николаевич его очень ценил. А Антон Николаевич полностью посвящал его во все свои дела? «Вот этого я тоже не могу сказать», – покачала головой Эльвира. «Я же говорю, что они такие вещи обсуждали у себя в кабинете». Я имела в виду, не обстояло ли дело так, что Чесноков был лишь формальным руководителем, а главную роль в вашей фирме играл именно Третьяков, пояснила свой вопрос я. Ну нет, решительно не согласилась Эльвира. Такого просто не могло быть, это всем было видно. Ну, видно это еще не факт, возразила я. Может быть, вам просто казалось? Нет-нет, убежденно продолжала Эльвира. Там не было никакой игры, все было на поверхности. Потому так и злился порой Третьяков, что Антон Николаевич сам принимает решения, и эти решения часто противоречат желаниям Третьякова. Разве мог бы Антон Николаевич решать все сам, не спрашивая Третьяковского совета, если бы был лишь формальным руководителем? Третьяков аж из себя выходил. Как выяснялось, что Антон Николаевич все сам организовал. То есть Третьяков метил на место своего шефа? Эльвира снова задумалась. В мыслях? Наверное, да, метил. Но чтобы пытаться подставить Антона Николаевича или еще что-то против него совершить, нет. Не могу такого сказать. То есть, насколько я смогла представить себе вашего шефа Эльвира, он был человеком спокойным, уравновешенным, уважающим закон, порядочным и заботливым по отношению к своим сотрудникам». «Ну, где-то так», – согласилась Эльвира. «Во всяком случае, я ничего плохого про Антона Николаевича сказать не могу». «Тогда как же получилось?» что столь добропорядочный господин совершил такой некрасивый поступок, да еще очень неосторожный, кинул своих кредиторов, любимых сотрудников оставил отдуваться за себя, развалил собственную фирму, дела в которой, кстати, шли очень неплохо. Этот вопрос поставил Эльвиру в тупик. Мы с Алексеем Порферьевым сами были ошарашены, когда узнали, говорила она, это было настолько не похоже на Антона Николаевича, настолько не вязалось с его обликом. Мы тогда вообще перестали что-либо понимать. Поэтому, кстати, Алексей и уехал. Да, спохватилась она. Что же мы сидим просто так? Вы, наверное, хотите чаю или кофе? Я не стала отказываться от кофе, и Эльвира на некоторое время оставила меня одну, выйдя в кухню. Через некоторое время она вернулась с подносом в руках. Кофе, правда, был растворимым, но сейчас не время было капризничать. Поэтому я с удовольствием приложилась к чашке. Надо сказать, кофе оказался хорошим, крепким. Кроме того, Эльвира подала творожное печенье, так что беседовать сразу же стало комфортнее. «Расскажите, пожалуйста, обо всём поподробнее», попросила я, помешивая сахар с серебряной ложечкой. «Как вы узнали об исчезновении Чеснокова? Как вели себя остальные? Что было потом?» «Как узнали?» Да очень просто. Пожала плечами Эльвира и закурила ещё одну сигарету. Наутро, как обычно, пришли на работу. Антона Николаевича не было, хотя он вообще-то никогда не опаздывал. Мы его ждали, потому что он сам заранее говорил, чтобы мы без него не начинали. Потому что теперь, после того, как он получил кредит, он должен с нами обсудить изменения в работе. Согласно его замыслу, мы должны были работать в новом направлении. У каждого появлялись новые обязанности в связи с расширением сферы деятельности. Вот это и предполагалось обсудить в начале рабочего дня – Но Антона Николаевича все не было. Мы позвонили ему домой, там никто не отвечал. Мы прождали целый день, но он так нигде и не появился. На следующий день повторилось все то же самое. И тогда Алексей высказал мнение, что он, наверное, сбежал с деньгами. Я сначала была ошарашена, поскольку сама ничего подобного не предполагала. Я думала, что с ним что-то случилось. В аварию попал или что-то еще. Но, как выяснилось уже потом, ни в какие больницы он не поступал. А машина его вообще на месте. В гараже стоит. Это уже милиция обнаружила. Но Алексей под вечер и психанул неожиданно. Говорит, я, дескать, расхлебывать ничего не хочу. Сюда с минуты на минуту кредиторы явятся, еще нас начнут трясти, а мы что можем сказать? Мол, фирма теперь все равно прекратит свое существование и делать здесь больше нечего. После этого он написал заявление об увольнении, сказал, что если Чесноков все-таки появится, то он сам обязательно приедет и попросит подписать его задним числом, после чего отправился на вокзал и уехал к себе домой. А Третьяков? А Третьяков по-прежнему находился в психушке, кивнув, закончила за меня Эльвира. Я же еще некоторое время ходила на работу, а потом сообщила в милицию о том, что у нас пропал руководитель. Приехала милиция, еще какие-то официальные люди, фирму закрыли, помещение опечатали. Вот так все и закончилось. Теперь я сижу без работы, Третьяков вообще непонятно где, Алексей. Эльвира не договорила и со вздохом отвернулась к окну. В глазах ее появилась тревога. Девушка сосредоточенно думала о чем-то. «Так вы полагаете, Алексея убили в связи с этой историей?» Скинула она глаза на меня. «Понимаете, я уже сама начинаю бояться». «Почему убили Алексея, я, увы, пока не знаю», с сожалением ответила я. «Поэтому и обратилась к вам за помощью». Спасибо, что вы отвечаете на мои вопросы. Давайте теперь всё-таки вернёмся к Третьякову. Как вы думаете, зачем он приходил к вам? С какими намерениями? И когда это было? Это было как раз вечером, за день до того, как мы узнали, что Антон Николаевич пропал. А вот почему. Понимаете, он вообразил себе такой абсурд, что мне даже говорить об этом не хочется. Эльвира, но как бы абсурдно это ни выглядело, сказать все-таки нужно, заметила я. Вы же понимаете, что от этого могут зависеть результаты расследования. Да, конечно, кивнула Голицына. Я расскажу. Одним словом Третьяков, по его словам, поехал домой к Чеснокову. чтобы что-то там обсудить насчет дальнейшей работы. Дома он его не застал и почему-то решил, что Антон Николаевич сбежал. Якобы соседи сказали, что он уехал на какой-то чужой машине. А Владимир Юрьевич, который беседовал с соседями, ничего такого не говорил, отметила про себя я. Или этот Третьяков в самом деле несет бред, или же... Его поведение объясняется чем-то другим. «И что же он от вас хотел? Вы так и не сказали. И как получилось, что его забрали в психушку?» Эльвира покраснела. «Психиатрическую бригаду я вызвала сама, поскольку мне ничего другого не оставалось», призналась она. «Но, честно говоря, я не думала, что все окажется так серьезно. Я хотела только его припугнуть». Думала, что психиатры его увезут в больницу, успокоят с помощью лекарств и потом выпустят. А оказалось, что он у них на учете и что отпускать его нельзя, потому что он буйный. Он, оказывается, может быть опасен для общества. И это, наверное, действительно так. Если принять во внимание то, как он вел себя со мной и в чем обвинял. А в чем он вас обвинял? В связи с Чесноковым. Нервно ответила Эльвира, глядя в сторону. В сексуальной связи и не только, уточнила она. Третьяков кричал, что мы с Антоном Николаевичем сговорились, что он взял кредит и решил уехать вместе со мной. Вернее, сначала уехал сам, а потом я поеду к нему. Третьяков так считал. И требовал от меня сказать, где Антон Николаевич находится. Хотя я, естественно, об этом ни сном, ни духом. Я вам сто раз могу повторить, что не была его любовницей. не постоянной, ни на один раз. Между нами никогда ничего не было, что выходило бы за рамки служебных отношений. Можете спросить наших общих знакомых, соседей. Никто не сможет сказать, что видел нас вместе в нерабочее время. Это предположение тем более абсурдно, что у Антона Николаевича была невеста, и все они знали. Вот как? «И кто же она?» Заинтересовалась я, где она живет. «Увы, этого я не знаю», признала Сильвира. «Она откуда-то из другого города. Приезжала периодически к нему сюда, в Саранск. В фирме она никогда не появлялась, так что никто из нас ее не видел. Мы даже не знаем, как ее зовут. Расспрашивать же Антона Николаевича об этом я считала неудобным. С какой стати? Он вообще при всей своей честности... Не был особенно открытым человеком. Про него не скажешь, душа нараспашку. А уж личную жизнь свою вообще не любил афишировать. И что же Третьяков, не обнаружив дома Чеснокова, тут же решил, что он сбежал? «Ну я же говорю, он психопат!» С нажимом повторила Эльвира. Хотя надо признать, что он оказался прав. Чесноков действительно сбежал, кинув всех. Это еще раз подтверждает, какое у Третьякова потрясающее чутье на такие вещи. Но тогда я всерьез испугалась. Третьяков на меня накинулся, начал трясти, ударил. Я боялась, что он меня просто убьет. Пригрозила милиции, так он только рассмеялся, а потом сказал, что изнасилует меня, и пошел в туалет. Совсем хорошо. Усмехнулась я про себя. И тут я позвонила, воспользовавшись его отлучкой. «Приехали быстро?» – спросила я. «Вы знаете, да», – с радостным удивлением сообщила Эльвира. «Он, когда вышел из туалета, вроде как немного успокоился и уже бубнил просто себе под нос, сидя передо мной, что, мол, сейчас он со мной разделается, и я ему все скажу. И вы знаете, он даже полез не то душить, не то насиловать». Во всяком случае, на пол хотел повалить. И тут как раз они приехали. Начали в дверь барабанить и кричать, что сейчас сломают. Третьяков дернулся сразу, испугался. А я вырвалась и побежала открывать. Он за мной. Но я успела повернуть замок. Санитары ворвались, ну и скрутили его. Знаете, там такие бугаи, таких бы в охраннике. И больше вы Третьякова не видели. Нет. «Наверное, он и сейчас в психушке, не знаю даже, выйдет когда или нет. Что только на основании этого эпизода его, что называется, упекли навсегда?» – удивилась я. «Я не знаю. Но я же говорю, что он давно у них на учете. Может быть, определили, что у него неизлечимое заболевание. Как же его отпускать? Особенно, если он признан опасным для общества». «Нужно будет уточнить, что у него за заболевание», – подумала я. «А для этого придется съездить в психушку». «Собственно говоря, я туда и собиралась». «Теперь я понимаю, что сделал Антон Николаевич», – продолжала тем временем Эльвира. «Что же?» – поинтересовалась я. «Он просто уехал к этой девушке», – пояснила Эльвира, – «к своей невесте». «Представляете, как просто? Никто ее не знает». Нигде она живет, ни имени ее, ничего. Очень просто. Можно уехать в ее родной город, жениться, взять фамилию жены и не волноваться, что тебя когда-нибудь найдут. Да уж. Невольно проговорила я, сама удивляясь, подобной простоте существования авантюрного плана. Уехать, жениться и взять фамилию жены. Об этом я не думала. Да, что толку думать, возразила Эльвира. вы все равно их не найдете. Ну почему? Можно постараться разузнать что-то об этой девушке. Может быть, остались какие-то ее следы, раз она частенько приезжала сюда. А может быть, о ней знает кто-то из близких людей Антона Николаевича. Например, родители. Родители у него, по-моему, не отсюда. Пожала плечами Голицына. И потом, неужели вы думаете, что они выдадут собственного сына? А если он и от них скрывается, тогда и про невесту ничего не стал бы им говорить. Я была вынуждена согласиться с аргументами Эльвиры, но мне вовсе не хотелось смириться с мыслью, что найти Чеснокова никак не удастся. Должен был быть какой-то выход. Интуиция подсказывала, что нужно не опускать рук и пытаться все же отыскать невесту исчезнувшего руководителя фирмы. И еще Третьяков. Может быть, он что-то знает? Тогда почему он связал Чеснокова с Эльвирой? Нет, с этим человеком необходимо поговорить, и как можно скорее. Я поспешила завершить разговор с Эльвирой, записала на всякий случай номер ее домашнего телефона и попрощалась с девушкой. Когда я выясняла у прохожих место расположения городской психиатрической больницы, те довольно подозрительно окидывали меня взглядом. И, видимо, только мой вполне респектабельный вид убеждал их в том, что со мной можно иметь дело. Но я психологически устойчива к подобного рода реакции, так что не обращала на косые взгляды внимания. Одним словом, довольно скоро я оказалась обладательницей нужного адреса и от Эльвиры Голицыной прямиком отправилась в психушку. По дороге туда я прямо в машине вновь обратилась к своим гадальным костям. благо замшевый мешочек постоянно со мной. Предсказание посулило следующее. 14 плюс 25 плюс 1. Кажется, на вашем пути есть препятствие, но непредвиденная задержка в достижении цели пойдет лишь на пользу. Не следует слишком рваться вперед. Я задумалась, что значит, не следует рваться вперед? Не ехать в психиатрическую больницу? Но это было бы просто неразумно. С другой стороны, кости никогда ничего не говорят зря. А может быть, речь идет не о психушке? Может быть, не стоит так быстро возвращаться в Тарасов? Может, именно здесь, в Саранске, я упустила или не доделала что-то важное? Не придя ни к какому однозначному выводу, в психиатрическую больницу я решила все-таки съездить. Как это водится? Данное заведение находилось на самой окраине города, только на другом конце от дома Эльвиры Голицыной, так что мне пришлось потратить немало времени на дорогу. Однако я была слишком окрыленной предстоящим разговором, от которого ждала многого, поэтому и не чувствовала утомленности. Здание психиатрической больницы было окружено высокими стенами и не менее высоким забором, в котором я никак не могла обнаружить ворота. Когда же мне это удалось, совершив длительный мацион вдоль чугунного литья, я с удовлетворением нажала на кнопку звонка. Долгое время никакой реакции на мои действия не было. После неоднократного их повторения я наконец добилась того, что в приоткрывшееся окошечко... Высунулось сонное, равнодушное лицо женщины в белой косынке. «Простите, мне нужно навестить одного пациента», – попросила я. «Неприемный день», – таким же равнодушным голосом отозвалась женщина, собираясь уже захлопнуть окошко. «Я приехала только на один день», – поспешно остановила я ее. «Мне совсем ненадолго». «Не положено», – с непробиваемым выражением лица сказала женщина. «Мне очень нужно», – продолжала настаивать я, боясь, что сейчас окошечко захлопнется, и я уже никогда не добьюсь контакта с обитателями больницы. Женщина отрицательно качала головой. «А можно мне побеседовать с кем-нибудь из врачей?» В отчаянии крикнула я, а рука моя, уже привычным в таких случаях движением, скользнула в сумочку за деньгами. Я быстро просунула 100-рублевку в окошечко, и выражение лица женщины утратило сонное выражение. Правда, совсем ненадолго. После того, как деньги исчезли в кармане халата, оно стало прежним. Но нужный эффект был произведен. Женщина чуть подумала и сказала, «Сейчас я скажу Анатолию Павловичу, главврачу». Я снова осталась один на один захлопнутым перед моим носом окошком. Ждать Анатолия Павловича, к счастью, пришлось недолго. Точнее, его самого я так и не увидела, зато услышала приглушенный мужской голос, донесшийся из динамика, расположенного с правой стороны от окошечка, и на который я первоначально не обратила внимания. «Да, слушаю». «Простите, мне нужно встретиться с Андреем Третьяковым», – отозвалась я. «Это ваш пациент». «Это невозможно», – после короткой паузы ответствовал Анатолий Павлович. «Но мне очень нужно, по важному делу», – не отставала я. «Нет, не положено», – отрезал невидимый Анатолий Павлович, после чего раздался некий хриплый звук, свидетельствующий о том, что связь отключилась. Напрасно я звонила и стучала в ворота, а кошечка больше не открывалась. Казалось, что жизнь за чугунными воротами психиатрической больницы совсем остановилась. Я потратила около часа на то, чтобы добиться контакта. Затем, поняв, что мои попытки ни к чему не приведут, медленно направилась к машине, признавая свое поражение. Впрочем, оставался еще один адрес. Это был банк, который судил Чеснокову тот самый злополучный кредит. Его адресы и координаты человека, которого допрашивал по этому делу лейтенант Владимир Юрьевич, я тоже на всякий случай узнала. На часах было уже четыре. Конец рабочего дня, но можно успеть. В конце концов, выехав из Саранска в шесть, к полуночи-то я точно смогу вернуться домой, в Тарасов. Поэтому я нисколько не раздумывала и направила машину на одну из центральных улиц города, где и находилось здание банка. Сам банк выглядел, к моему удивлению, довольно внушительно. Разумеется, по саранским меркам. Он располагался в одном из новых строений, был снабжен солидной вывеской и массивными, добротно выполненными дверями. Потянув за ручку, я прошла внутрь и сразу обратилась к у окошечка кассы молодой женщине. «А как мне увидеть Данилова Сергея Владимировича? Вам нужно подняться на второй этаж, а дальше охранник вам объяснит». Приветливо отозвалась девушка, и я кивнув, отправилась в указанном направлении. На втором этаже меня действительно встретил охранник и поинтересовался, кто мне нужен. Затем попросил показать документы, и оставив ожидать в вестибюле исчез в глубине коридора. Спустя некоторое время он вернулся и пригласил меня пройти в один из кабинетов, на котором красовалась табличка: Данилов С.В. Господин Данилов оказался очень крупным мужчиной огромного роста. Когда я вошла в кабинет, он стоял у окна, и с кем-то разговаривал по мобильному телефону. Развернувшись, Данилов жестом указал мне на стул. Закончив вскоре разговор, он небрежно сложил мобильник и, сунув его в карман, сел на свой стол. «Ну и что? Какие проблемы вас привели?» лениво поинтересовался он. «Это касается истории с Антоном Николаевичем Чесноковым», пояснила я. Данилов усмехнулся. «Что? Его уже и частный детектив разыскивает. Вы хотите предложить нам свои услуги?» «Нет, я интересуюсь Чесноковым в связи с другим делом», – возразила я. «Дело в том, что убит бывший сотрудник его фирмы». «И кто это?» – спросил Данилов. «Некто Алексей Порфирьев». Данилов покачал головой, пожал плечами и сказал. «Не знаю такого». «Третьякова знаю». а больше никого. Его еще не убили, усмехнулся он. Насколько я знаю, пока нет, ответила я серьезно. Но не исключаю такой возможности. Почему? Посерьезнел Данилов. Потому что предполагаю, что исчезновение Чеснокова и смерть Парфирьева связаны между собой. Во всяком случае, пока мне больше не с чем связать смерть последнего. Ну, смерть последнего нас не интересует. Тут же оговорился Данилов. А вот Чесноков интересует. Но я вам сразу скажу, что из-за Чеснокова наш банк не разорится. И это скорее мое личное дело. Почему личное? – заинтересовалась я. Данилов помолчал, потом встал со своего места и мягкой походкой отошел к окну. Открыв форточку и, медленно сделав несколько глубоких вздохов, он произнес... потому что кредит я ему выдавал под свою ответственность. А поскольку я, в общем-то, ни перед кем отчитываться не должен в своей деятельности, то это прямые мои убытки. И вы так к этому спокойно относитесь, удивилась я. Ну а что мне, бандитов нанимать? Усмехнулся Данилов. Боюсь, что это ничего не даст. Чесноков наверняка затаился. Да и вообще он не связан с криминальным миром. Вы-то что от меня хотите? Информации. В первую очередь информации о том, как все произошло. Что за человек был Чесноков? Почему вы дали ему кредит? И почему могло так получиться, что он исчез? Я начну сразу с последнего вопроса. Потому что объяснение нужно искать в первых двух. Сразу скажу, я не знаю, почему он исчез. Я сам задавал себе этот вопрос множество раз. Как человек, Чесноков абсолютно не склонен к подобного рода авантюрам. Никаких вынужденных обстоятельств, насколько мне известно, у него не было. В общем-то, сумма была небольшой по нашим понятиям. Конечно, неприятно, но не смертельно. Если Чесноков объявится, он отдаст эти деньги сто процентов. А если нет?» Данилов вздохнул и пожал плечами. «Значит, я ошибся». «Вот так вот коротко, да?» – улыбнулась я. «Да». «Еще короче», – ответил Данилов. «У меня создается такое впечатление, что вам не хочется, чтобы его нашли», – сказала я. «Я бы хотел, чтобы он нашелся сам», – проговорил Сергей Владимирович. «Вы что, надеетесь, что его замучает совесть?» – усмехнулась я. Данилов ничего не ответил, задумчиво продолжая смотреть в окно. Потом сказал, не глядя на меня. «Я вам кое-что объясню. Я занимаюсь банковским делом не первый год. Естественно, у меня есть специальное образование. И мой банк пока, слава богу, процветает и не думает разоряться». Хороший банкир – это в первую очередь хороший психолог. Как вы думаете, я дал бы кредит кому попало? Или если бы сомневался в человеке? Думаю, что нет, сказала я. Ну вот видите, а Антона я знал много лет. Мы не были друзьями, но ведь это и не важно. То есть как психолог вы характеризовали его для себя как честного человека? как человека, который отдаёт долги, отчеканил Данилов. А как вы думаете, каким образом на ситуацию мог повлиять Третьяков? Вы же его тоже знаете? Знаю, но не так хорошо, как Антона. Как мог повлиять, не знаю. Возможно, что и никак. А если и мог, то в отрицательном смысле. Но ведь он же в изоляции, насколько я знаю. «Единственное, чего я не понимаю, почему Чесноков держал этого человека на ответственном посту, особенно с его осторожностью. Разумеется, что Третьяков выйдет из больницы, мы с ним поговорим. А сейчас какой смысл? Что касается вашего Парфирьева, насколько я знаю, он вообще в этой истории ни при чем. Все решал Антон, а отчасти Третьяков, вот и все». так что его смерть вообще может быть не связана с нашими делами. А вы случайно не знаете, где может скрываться Чесноков?» Данилов снова пожал плечами. «Все места, где он предположительно мог бы быть, служба безопасности уже проверила, да и милиция тоже. Детектива я не нанимал и не собираюсь. Я вообще, честно говоря, уже давно махнул рукой на эти деньги». Ну что ж, мне ничего не оставалось делать, кроме как свернуть разговор. Тем более, что раздался звонок мобильного, и Данилов принялся обсуждать свои дела. Я вежливо дождалась окончания разговора, потом извинилась за беспокойство и сказала, у меня к вам еще только один вопрос, я оставлю вас в покое. У Чеснокова была какая-нибудь женщина. Вот уж не знаю, ухмыльнулся Данилов. Может, была, и может, даже не одна, но мне он об этом не рассказывал. То есть вы конкретно никого не знаете, уточнила я. Данилов отрицательно покачал головой, после чего я поблагодарила его, попрощалась и покинула кабинет. Было начало шестого. Больше в Саранске у меня дел не оставалось. А это означало, что я могу позволить себе не гнать машину по вечерней трассе, а более-менее спокойно возвратиться домой часам к 11.